п р и з и н д ж а н т р о п о м Откопал его Лики в 1960 году в Африке, в в Алдавайском ущелье, что в 500 километрах от Найроби. Чего только не находил Лики в этой гигантской пыльной яме, неутомимо роясь в ней 30 лет. Рогатого жирафа, слона с бивнями в нижней челюсти. И вот в 1939 году, о чудо, рабочие вытащили из земли Почерневший череп Зинджантропа, он же Парантроп. Это он, самый первый человек на планете, сгоряча решил, было лики, но ошибся. Оказалось, что Зинджантроп всего лишь один из а в с т р а л о п и т е к о в Через год в пыльной яме нашли Презинджантропа, и это действительно, пожалуй, самый первый. Давайте вспомним условия конкурса. Двуногое животное. Нога п р е з и н д ж а н т р а п а весьма близка к ноге современного человека, хотя и не так совершенно, как она, пишет Напьер к о л л е г а л е й к и Стало быть, ходил Презинджантроп на двух ногах. Второе условие. Рука, способная хватать камни и палки. Кисть п р е з и н д ж а н т р а п а не очень похожа ни на человеческую, ни на обезьянью, но есть в ней кое-что интересное. Кончики пальцев плоские, Это признак руки, привыкшей трудиться. Третье условие — мозг. Да это, пожалуй, самое уязвимое место п р е з и д ж а н д р а п а 680 кубических сантиметров. Маловато для существа, которое уже м е н т у марки. Президжандроп ведь даже укрытие от ветра строил. Дело в том, что в земле рядом с костями Президжандропа лежали горы галек, расколотых и чуть-чуть заостренных. Лики думает, что это орудие Президжантропа. А широкие круги из булыжников, найденных здесь же, по его мнению, остатки ветрозащитных стен. Каменные строения древности почти в 2 миллиона лет. Этот первый строитель — самый первый человек на Земле. Имя его Президжантроп. Антропологи Лики, Напьер и Тойбас назвали его по латыни и г о м о х а б и л и с «человек умелый». Так было найдено переходное звено между обезьяной и человеком. На этом мы могли бы подвести итоги конкурса, но редко бывает среди членов жюри полное единодушие. Разделились мнения о Президжантропе и среди антропологов. Президжантроп человек, да еще умелый, это с таким-то мозгом и такой грубой кистью, ветроломные стены, как же, Гомо х а б е л и с умудрился сложить их из булыжников так, чтобы они не развалились. Может, это вода нагромоздила их? Орудие? Нужно еще доказать, что это орудие, что Презинджантроп приложил к ним руку. Скорее всего, Презинджантроп тоже один из австралопитиков, считают скептики. Да и темпы эволюции Презинджантропа — чисто обезьянье. Объявился он в Олдавае 1 миллион 750 тысяч лет назад — Бродил по нему почти миллион лет и ничуть не изменился. А человек после него за то же время успел побывать и пятикантропом, и неандертальцем, и стал, наконец, самим собой. Правда, сторонники Лики и Президжантропа говорят, что на первых порах темпы эволюции могли быть много медленнее. В общем, спор продолжается. Конкурс тоже. Жюри еще не пришло к единодушному решению — В сумятице даже не р а з б е р и т е м н е н и й доводов, доказательств и опровержений, нам надо как-то разобраться. И в этом деле, я думаю, не вдаваясь в полемику, почему так, а не иначе, последовать за большим знатоком доисторических людей профессором Гарвардского университета х а у э л с о н Принятый нами ряд предков. Вернемся к рамопитоку. Он жил примерно 14-8 миллионов лет назад. Быстро пролетели 3 миллиона лет. Эволюция тоже не стояла на месте. Но какими путями она шла от рама Питека до времени в 5 миллионов лет назад, нам неизвестно. Остатков следующих за рама Питеков предков древнее 5,5 миллионов лет, по новым данным, пока не найдены. Тут получается большой пробел. На 5,5 миллионов лет назад... На Земле жили уже несомненные предшественники человека – австралопитики –